Глава 14. План я придумала отличный, только вот выполнить его оказалось на порядок сложнее, чем я думала. Я собиралась съездить в город к новому Архаусу, без васы. Просто вот взять и приказать подать мне коляску, а потом уехать в Котенгу. И город крупнее, и Архаус находится именно там. Зачем идти к помощнику, если есть возможность договориться с начальством? Деньги у меня есть — Так что нет смысла городить огород, если сведения, самые точные, можно купить, заплатив за консультацию. И я, как идиотка, узнав у Каны, кто является старостой Мончи, отправилась к нему в дом и приказала прислать завтрак ко двору коней и кучера. Через час после моего возвращения староста, этот самый Марон, стоял перед Вассой, мял шляпу и говорил, «Так я потому и пришел, значит, никогда барышня сама ничего не велела, а тут, значит, вот...» Ну, я и пришел, значит, сказать. Был неприятный разговор с Васой, но мне хватило ума пустить слезу и начать вопить, что я не стану носить ее платья, они уродские, и вообще я так несчастна. Это успокоило ее, но, похоже, не до конца. На следующий же день из деревни взяли в дом женщину лет сорока, молчаливую и неприятную. Это жена Маронга, Кир Стефания. Вас случилось от удовольствия, сообщая мне это. Ей как будто нравилось теперь называть меня Кир Стефанией и подчеркивать при этом, насколько я беспомощна перед ней. Ее зовут Паса. Она будет твоей горничной до самого замужества. А уже в доме Кир Пунты пусть твой муж решает, нужна ли тебе личная горничная. Это был полный провал моих планов. Тетка крепкая и здоровая, выше своего моронга и крупнее в половину, и она тупо приставлена следить за мной. Теперь я не могла сходить даже в храм с Каной. Пасса меня сопровождала на всех прогулках. А еще меня настораживало то, что Васса резко активизировалась. У нас в доме устраивали чаепитие с Кирпунтой, с патрону Серджио и внезапно приехавшим навестить племянницу Кирусом Токсо. Разжиревший старик с сальными волосами и колючим взглядом. Именно по его просьбе меня однажды вызвали пить чай. На этом странном чаепитии все молчали, вещал только патрону Серджио. Но я понимала, меня прощупывает Киру Стоксу, потому и сидела, не поднимая глаз. Этот старик всю жизнь был властью, пусть не самой высокой, но властью. Он наверняка поднаторел в различных интригах и нарушениях закона. Но не похож он на бесребреника и отца солдатом. Уже одно то, что он родственник Кирпунты, мне давало знать, что он никогда не будет на моей стороне и ничего из их разговоров подслушать я не смогла. Киру Стоксо приходил к нам всегда со своим лакеем, мрачным мужиком, который неотступно сидел в прихожей на низком стульчике, но как только я собиралась выйти на улицу, выходил следом. Он вроде бы даже не смотрел на меня, но при этом я всегда была в зоне видимости. Это не говоря уже об таскающейся за мной следом пасе. А иногда Васа делала еще проще, уходила на полдня к Кирпунте, возвращалась раздражённая, и однажды я слышала, как она, только зайдя в дом, приказала Кане. «Принеси декокт от головной боли Кана. Этот идиот бывает просто невыносим». Я так понимаю, что этим эпитетом она наградила Жожеля. Прошел почти месяц. Цветущие деревья давно сбросили розовые лепестки и были усыпаны мелкими зелеными плодами, завязями. Похоже на яблоки, но не совсем они. Лето было просто восхитительным, и если бы не грозящее мне к осени замужество, я бы вполне наслаждалась жизнью. Раз в седмицу, или мы шли обедать к Кирпунте и распоряжавшемуся всем в ее доме Кирусу Токса, или они приходили к нам. При нем, кстати, Жожель не рисковал лазить по чужим тарелкам. Зато на меня усилили давление, подключив патрону Серджио, и заставляли гулять с жожелем после еды. Дочь Божия, твоя скромность не может не радовать Творца всего сущего, и я молюсь, чтобы после свадьбы ты оставалась такой же благочестивой и послушной, но нет греха в прогулке с нареченным женихом. Тем более, что вас будет сопровождать достойная мать семейства, моя прихожанка, паса, женщина простая, конечно, но скромная и богобоязненная. Ты можешь без страха довериться ей, дитя Божье. Серджо пел соловьем. Но после того, как я опростоволосилась со старостой, я не доверяла никому из этой компании. Точнее, не доверяла я и раньше, но сейчас просто физически ощущала, как они давят на меня. Конечно, могу и ошибиться, но думаю, что права. Достаточно дать Джожелю возможность изнасиловать меня, и с их точки зрения деваться мне будет некуда. Я-то, безусловно, так не считала. Но и позволять Джожелю хоть что-то не входило в мои планы. Он был мне глубоко противен. Меня каждый раз передёргивало при воспоминании о его в улыбке в тот момент, когда он раздавил цыпленка. Все мои прогулки с Жожелем и Пасой ограничивались сидением в саду. То, что при необходимости Паса деликатно исчезнет, не вызывало у меня сомнения. Я стала плохо спать, так как не представляла, как я вырвусь из этой ловушки. Идти в город пешком — просто глупо, меня выловят сразу же. Тем более, что в Котенго Кана ни разу не была и знала только, что город далеко. Мысль подружиться с кем-то из деревенских давно пришла мне в голову. Но с кем? Я практически никого не знала. Кому из людей можно доверять? Даже если я напишу письмо, я не знаю, как и на что мне жаловаться. Я до сих пор не выяснила, законен ли брак с умственно отсталым человеком. То, что какая-то муть с моим браком есть, понимала. Но какая именно? Мысль познакомиться с соседями пришла мне в голову случайно. Вокруг, я точно знала, в зоне доступа есть еще несколько владельцев земель, но не могут же все окрестные соседи мечтать угробить мою жизнь. Раньше я о соседях просто не подумала, но разговор за обедом в доме Кирпунты заставил меня насторожиться. И представляете, Кирваса, они разрешили ей брак с этим нищим, да еще и выделили приличные приданые У него всего шесть домов, да и те не более пяти-шести частей. Хотя надо сказать, что и невеста не намного богаче, да к тому же старая дева. Так что в ее возрасте и не за такого выйдешь, лишь бы в девках не сидеть». Я слушала, глядя в тарелку с бисквитом с совершенно постным лицом. Вроде как мне и дела нет до местных сплетен, но то, что где-то рядом живут вменяемые люди, меня радовало. «Замолчи, Пунта, ты слишком много болтаешь. Не дело обсуждать соседей в обществе. Вот ведь зараза какая». Кирус Токсо прервал разговор и внимательно посмотрел на меня. Я вежливо улыбнулась и отправила в рот кусочек бисквита, даже забыв обмакнуть его в варенье. Не понимаю, почему десерт подают так странно? Кирпунта, а вы не могли бы дать мне рецепт этого варенья? Взгляд у меня совершенно безмятежный, ни одной мысли у меня нет. Смотри, смотри, старик, я интересуюсь только рецептами и нарядами. Первый раз я удостоилась кислой улыбки Кирпунты. «Кир Стефания, когда вы войдете в мой дом, я обязательно научу вас варить такое. Жожель очень любит этот десерт». «Очень, очень любит. Больше всего любит», — подтвердил мой жених, капая на салфетку розовой от слюной. Мне нужно было хоть ненадолго освободиться от пасы и поговорить с Каной, так, чтобы другие не видели и не начали у нее выспрашивать, что именно я хотела узнать. Из тех людей, кто меня сейчас окружают, я не могу доверять никому. Кани кстати, тоже. Поэтому очень желательно, чтобы никто и не видел, что я вообще с ней говорила. А мне нужно выяснить следующее. Кто у нас соседи, в какую сторону к ним идти, как обращаться, дружил ли с ними отец Стефании и прочие подробности. Никто же не знает, что я совершенно не помню прошлую жизнь Стефании Киршахнан. Но если узнают о моих вопросах, у них возникнут свои на которые мне придется как-то отвечать. У меня вторая жизнь, молодое здоровое тело. Это восхитительно. Но я бы с удовольствием вернулась в свое родное, лишь бы не биться, как муха в паутине в этой круговерте. Постоянный страх выдать проблемы с памятью, а точнее с незнанием самых обычных реалий этого мира, липкое отношение ко мне Серджу и кирпунты омерзительный Жожель и дядя токсу Как же мне все это опротивило. Надзор и невозможность заняться хоть чем-то, кроме вышивания дурацкой тряпки для храма, тошнотворное присутствие сопящей за спиной пасы, необходимость хоть что-то придумать, что может помешать браку. Я устала от всего этого».